Глава 17. На несколько секунд, казалось Томасу, мир вокруг застыл. После грохота захлопнувшейся двери наступила мёртвая тишина. Небо окутало завеса тьмы, словно само солнце страшилось того, что скрывал в себе лабиринт. В сгустившихся сумерках циклопические стены приняли вид громадных склепов на заросшем гигантской травой кладбище для великанов. Томас прислонился к грубому камню, сам не веря в то, что натворил, и исполнился ужаса перед неизбежными последствиями. И состояние прострации его вывел пронзительный крик Алби. Минхо тихо стонал. Томас оттолкнулся от стены и побежал навстречу приютелям. С неимоверными усилиями Минхо удалось подняться, но выглядел он ужасно, даже в скудном свете сумерек. Потный, грязный, все его тело превратилось в один сплошной синяк. Но у валяющегося на полу Алби вид был еще хуже. От одежды остались только клочья, руки покрыты ранами и кровоподтеками. Томаса передернул от ужаса. «Неужели Алби подвергся атаке Гривера?» «Чайник!» — прихрепел Минху. «Если ты думаешь, что совершил подвиг, слушай сюда. Ты просто самый раз самый гребаный долбанутый греб. Из всех трахнутых на голову, трахнутый больше всех. Считая, что ты уже сдох, так же, как и мы!» Томас почувствовал, как вспыхнуло его лицо. Он ожидал, по крайней мере, хоть немного признательности. «Я не мог просто стоять и ничего не делать». «И ничто хорошего из этого вышло?» — закатил глаза Минху. «Ну и хрен с тобой, чувак. Нарушай правило номер один. Затягивай петли на собственной шее. Мне до фонаря». «Не стоит благодарности. Я только пытался помочь». Томас чувствовал себя так, словно ему только что навешали оплеух. Минхо горько, принужденно засмеялся и опустился возле Алби на колени. Томас пристальнее смотрелся у лежащего на полу лужака и только тогда понял, насколько плохи его дела. Алби, казалось, был на крови смерти». Его обычная тёмная кожа быстро теряла цвет, а дыхание становилось прерывистым и поверхностным. Томаса охватило отчаяние. «Что произошло?» — спросил он, стараясь не поддаваться гневу. «Не хочу об этом говорить!» Минхо проверил Лолби пульс и приложил ухо к его груди. «Скажем так, гриверы очень хорошо могут притворяться дохлыми!» и Это заявление захватило Томаса врасплох. «Так его укусили? Или, как вы там говорите, ужалили? И теперь он проходит через превращение?» «Да, тебе много надо узнать». Вот и всё, что ответил Минху. Томас чуть не взвыл. Он и так знал, что ему много надо узнать, потому и задавал свои бесконечные вопросы. «Он умрёт?» Заставил он себе задать очередной вопрос, содоргнувшись от того, как бесстрастно он прозвучал. «Поскольку нам не удалось вернуться до заката, наверняка, может даже через час-другой, я не знаю, сколько это занимает времени, когда ты не получаешь сыворотки». Мы с тобой тоже отдадим концы, так что сильно не гори по лбе. Будь покоен, мы все скоро будем покойниками. Бегун говорил таким будничным тоном, что до Томаса не сразу дошел смысл сказанного. Но вскоре он начал осознавать мрачную реальность происходящего. «Мы действительно все умрем?» — спросил он, не в силах поверить в это. «Говоришь, у нас нет ни одного шанса?» «Ни единого». Пессимизм Минху разозлил Томаса. «Э, «Брось, должно же быть что-нибудь, что мы можем сделать. Сколько гриверов награнут по нашу душу?» Он заглянул в коридор, ведущий вглубь лабиринта, словно ожидая, что чудовище появится, стоит только назвать их по имени. «Не знаю...» В мозгу Томаса вспыхнула мысль, давшая ему некоторую надежду. Но а как же Бен и Гелли, и другие, которых ужалили, но они выжили?» Минхо бросил на него взгляд, красноречиво говоривший, что у его собеседника мозгов не больше, чем у коровьего плюка. «Ты что? Не слышал меня? Они все вернулись до заката, дебил! Вернулись и получили сыворотку!» Томас подивился, что это за сыворотка такая, но у него было слишком много других, более важных вопросов. «Я думал, гриверы выходят только по ночам?» индик тоже думал, они всегда выходят по ночам, но это не значит, что они не показываются и днем.» Минхо, похоже, владела полной безнадежности. Томас не желал ей поддаваться, он не собирался сложить лапки и умереть. «А кто-нибудь когда-нибудь оставался в лабиринте ночью и при этом не погибал?» «Никогда». Томас нахмурился. «Ну, хоть бы малейший проблеск надежды». «Тогда сколько погибло?» Минху уставился в пол, опершись одним локтем о колено. Он был крайне измотан и почти в шоковом состоянии. «По крайней мере, двенадцать человек. Ты же вроде был на кладбище». «Был». «Так вот как они умерли», — подумал Томас. «Собственно, там похоронены те, кого мы сподобились найти. А сколько тех, кого не нашли?» Минху махнул рукой в сторону запечатанного входа в приют. Недаром это проклятая кладбище спрятано на глубокого лесу. Мало радости, если тебя каждый день будут колоть глаза твоими погибшими друзьями. Минхо встал, подхватил Алби за руки и кивнул на его ноги. «Берись за эти вонючие костыли, давай оттачим его к двери, так у них будет на утро хотя бы одно тело». Томас не верил своим ушам. Настолько цинично звучало высказывание бегуна. «Это всё не за правду, этого не может быть!» Поворачиваясь кругом, закричал он с Тином. «Ещё немного, и он окончательно сойдёт с ума». «Кончай реветь! Надо было следовать правилам и оставаться в приюте. Давай, хватай его за ноги!» Чувствуя, как всё внутри сжимается, Томас сделал, как было сказано. Вместе они наполовину принесли, наполовину протащили почти безжизненное тело сотню футов до двери, где Минхо привалило его к стене в полусидячем положении. Грудь Алби пока ещё тяжело, с усилием поднималась и опускалась, но кожа блестела от пота, и вообще, он выглядел так, что становилось ясно, долго ему не протянуть. «Куда его укусили?» – спросил Томас. «Можешь показать?» Мля, да не кусают они! Они колют!» «Показать не могу! У него, наверное, из дюжина уколов по всему телу!» Минхо сложил руки на груди и прислонился к стене. Томасу слово «колют» почему-то показалось куда более зловещим, чем кусают. «Колют? Как это?» «Слушай, чувак, когда тебя самого уколют, поймешь!» Томас указал на руки ноги Минхо. «Ну, хорошо, а почему они не укололи тебя?» Минхо оглядел свою руку. «Кто знает, может, и укололи. Может, я вырублюсь в любой момент». «Они...» Начал Томас, но не закончил, не знаю, что сказать. Непонятно было, говорит ли Минхо серьёзным, или это у него приступ чёрного юмора. «Да там был только один, тот, про которого мы думали, что он мёртвый. Он взбесился и ужалил олби, а потом сбежал». Минхо посмотрел вглубь лабиринта, который теперь был полностью погружён в ночную тьму. «Уверен, скоро и он и вся остальная шайка-лейка примчится сюда, чтобы сделать нам полный сеанс иглу колония». Иглоукалывание? Чем дальше, тем хуже. У них что, есть иглы? Ага, есть. Минху не стал углубляться в тему, а его лицо ясно говорило. Продолжение не жди. Томас взглянул на невероятные высоты стены, покрытые плечом. Отчаяние, наконец, заставило его мозг переключиться в режим решения проблем. А по ним подняться нельзя? Он посмотрел на безмолвного Минху. По этим лозам нельзя вскарабкаться? Минху досадливо вздохнул. Ну ты беслась, чайник. Думаешь мы кучка идиотов? Думаешь там никогда в голову не приходило взобраться на чёртовы стены? Впервые за всё время Томас почувствовал, как ярость одержала верх над страхом и паникой. Я всего лишь пытаюсь найти выход, моля. Бросай уже грызаться на каждое моё слово и давай нормально поговорим. Минхов внезапно бросился к Томасу и схватил его за грудки. Не доходит, козел. Ты ни хрена не знаешь и только делаешь хуже, цепляясь за надежду. Мы дохлое мясо, усёк, дохлое. Томас даже не мог понять, бесит его сейчас Минхо или вызывает жалость. Страж бегунов слишком быстро сдался. Минхо посмотрел на свои руки, вцепившись в футболку Томаса, и краска стыда залила его щеки. Он медленно разжал хватку и отступил. Томас упрямо оправил одежду. «Мля, вот мля!» — пробормотал Минхо, потом скорчился на полу, прижимая к лицу стиснутые кулаки. «Я еще никогда так не боялся, чувак! Так! Никогда!» Томаса так и подмывало про ему мозги, сказать, чтобы не хныкал, как сосунок, чтобы начал соображать и рассказал ему, Томасу, все, что знал о Гриверах. Он открыл рот и тут же закрыл, услышав нечто. Минхов скинул голову и вгляделся в один из темных коридоров. Дыхание Томаса участилось. Из глубины лабиринта донеслись низкие, наводящие жить звуки. Сначала несколько секунд странного продолжительного жужжания, имеющего металлический призвук, словно острые стальные ножи терлись друг от друга. Шум на секунду усиливался и оканчивался непонятным жидковатым звяканьем. Томасу оно показалось похожим на пощелкивание длинных ногтей по стеклу. В воздухе разносился за могильный вой, сопровождаемый чем-то сильно напоминающим звон цепей. Все вместе производило устрашающее впечатление, и Томас начал терять даже те жалкие крохи отваги, которые ему до сих пор удавалось накрестить. Минхо поднялся. В сгустившейся темноте его лица почти не было видно. Но когда он заговорил, по звуку голоса Томас мог ясно представить, что в широко открытых глазах бегуна застыл невыразимый словами ужас. «Нам надо разделиться! В этом наш единственный шанс! Просто будь всё время в движении! Беги и не останавливайся!» И с этими словами он развернулся и побежал. В одну секунду тьма лабиринт поглотила его.